— Почему? — Меня арестуют за убийство. — Но ты же не хотел его убивать. Ты собирался только отнять у него оружие? — Верно, но им все равно придется меня задержать. Он искоса бросил взгляд на нее и продолжал. — Лен, когда мы приедем в отель, ты быстренько соберешь свои вещи и заплатишь за номер. Через два часа мы будем уже в колдуэль. — нобат бат... В ее голосе теперь звучал более решительный протест. — Я не вправе так поступать. — Почему? — Он ведь убил твою сестру, так? — Он получил по заслугам. Зачем нам вляпываться в пренеприятную историю? — Нет, мы не можем сбежать. Это, это неправильно, и потом вдруг полиция все равно узнает, что это ты его убил. Они никогда не поверят в нашу версию, если мы сбежим. Не представляю, как они меня вычислят. На мне были перчатки, и никаких отпечатков пальцев не осталось. Меня и не видел никто, кроме него и тебя. И все же вдруг каким-то непостижимым образом твое имя станет им известно. Или они припишут это убийство кому-нибудь другому, что, по-моему, еще ужаснее. — Как только доберемся до отеля, я позвоню отцу, — сказала она решительно. Он наймет лучших адвокатов и обо всем позаботится. Я понимаю, что дело действительно плохо, но сбежать... Да, это глупейшее предложение перебил он ее вдруг. Пойми, у меня нервы тоже не из железа. Я так и подумала бад что ты не способен на такое. С широко освещенной Вашингтон-авеню, по которой они проезжали в это время, он свернул налево. — Разве нам не прямо нужно было ехать? — спросила Элен. — Так быстрее и меньше машин. — Чего я не пойму? — сказала она, закурив. — Так это почему он меня не тронул там, на крыше? Она уселась поудобнее, сигарета действовала на нее успокаивающе. Вечером в таких местах народу немного, Он мог опасаться, что вы вдвоем кому-то могли броситься в глаза и запомниться. Да, похоже, ты прав. Но разве не более рискованно было привести меня к себе домой, чтобы разделаться со мной там? При этих словах она поежилась. Да, может, он и не планировал убивать тебя там? Что, если он посадил бы тебя в свою машину, вывез куда-нибудь за город? У него не было машин. Он мог ее угнать. Знаешь, это вовсе не трудно. А сколько лучшей он мне наговорил. Я любил ее. Я был в Нью-Йорке. Я несу ответственность. Она стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. Он на секунду повернул к ней голову. О чем ты? Он показал мне свою зачетку из Нью-Йоркского университета. Он действительно был в Нью-Йорке. Наверняка подделка. Достаточно иметь знакомых в ректорате. Бат, но давай допустим на секунду, что он действительно был в тот день в Нью-Йорке. Ты забываешь, что он достал револьвер, чтобы убить тебя. Разве этого недостаточно? А тут нет ошибки, Бат. Ведь он мог достать револьвер с какой-нибудь другой целью. Не забывай, он сказал про этот адрес в его блокноте но я перехватил его с пушкой, и он шел к тебе. Как ты думаешь, зачем, а? Прости, я только подумала, если он ее не убивал. Ладно, полиция проведет расследование. Они докажут, что в тот день он был здесь, в Блю Ривере, и убил Тороть. Наверняка. Но даже если он не убийца, бат, если это ужасная ошибка, Они не смогут ни в чем тебя обвинить. Ты не мог знать. Ты увидел в его руке револьвер. Точно. Она посмотрела на приборный щиток, где были часы. Двадцать пять Мы должны бы уже доехать до отеля. Он молчал. Элен посмотрела в окно. Сплошная темень. Ни уличного освещения, ни городских домов мелькали покрытые мраком поля и перелески. — Бат, ты увлекся, мы выехали из города. Он молчал. В свете фар она заметила, что дорога сузилась до двух полос. — Бат, — закричала она, — ты не туда едешь. — Чего вы от меня хотите? Начальник Блю-Риверской полиции Элден честер был раздражен. Он отдыхал, вытянувшись на софе «Займитесь этой машиной, вот и все, чего я от вас хочу». Гордон Гант смотрел на него сверху вниз, стоя посреди комнаты. Ненатурально рассмеялся полицейский. «Машина темного цвета. И это все, что знает сосед». «Машина темного цвета, а в ней двое, мужчина и женщина». Вы себе представляете, сколько автомобилей темного цвета с такими парами разъезжает сейчас в округе? И пока вы сюда не ворвались, у нас не было даже словесного портрета девушки. К этому моменту они могут быть за сотни миль отсюда, хотя не исключено, что их машина может стоять в гараже в какой-то сотне метров от нас. Гант нетерпеливо прошелся по комнате. — Что же делать? — спросил он. Остается только ждать. Дорожная полиция поставлена в известность. Кстати, почему бы вам не присесть? Какое там присесть? Ее же убьют. В прошлом году сестру, теперь ее. Вы опять за старое. Ее сестра покончила с собой. Я своими глазами читал предсмертную записку. Графолог определил... Гант тихо застонал. «Кто же, по-вашему, убил ее?» «Вы сначала сказали, что подозревали Пауэлла, а теперь получается, он тут ни при чем. Судя по представленным вами документам, его даже не было здесь в то время. Значит, если отпадает единственный подозреваемый, кто же преступник?» «Мой ответ — никто» охрипшим от бесконечного повторения одного и того же голосом Гант сказал. Она мне передала, что пауэлу не составляло труда установить, кто это был. Очевидно, убийце стало это известно. Никакого убийцы до сегодняшнего вечера не существовало. Девушка покончила с собой. Они помолчали. Гант продолжал мерить шагами комнату. «Вот теперь...» сказал Чессер после небольшой паузы. «Я все обдумал. Мой вам совет. Если нужно что-то обдумать, ложитесь, чтобы ноги были выше головы. Мозг обогащается кровью». Значит, дело было так. В дом к Пауэллу вломились без четверти десять. Сосед слышал звон разбитого стекла, но не придал этому значения. Рылся преступник только в комнате у пауэла то есть начал со второго этажа. Через несколько минут появился Пауэлл и с ним девушка. Грабитель понимает, что он в ловушке. Ему приходит в голову спрятаться в стенном шкафу. Вся одежда сдвинута в сторону. Девушка идет в кухню, включает радио и начинает готовить кофе. Пауэлл поднимается наверх. Преступник выходит из укрытия, заставляет Пауэлла открыть чемодан и исследует содержимое. Вещи разбросаны по всему полу. Мне представляется вероятным, что в чемодане было нечто ценное, вероятнее всего деньги. Между ними завязалась драка, намеренно или нет, грабитель стреляет и убивает Пауэлла. Найдена гильза от патрона 45-го калибра. Скорее всего, это армейский кольт. Их в стране несколько миллионов.